Глава 8. Отъезд. Гленнерван обычно не откладывал исполнение принятого решения. Как только предложение Паганелли было одобрено, он тотчас же распорядился в самый короткий срок готовиться к отъезду и назначил его на 22 декабря. Чего можно было ждать от этого перехода через Австралию? Поскольку факт пребывания капитана Гранта на материке был бесспорно установлен, предпринимаемая экспедиция могла дать важные результаты. Она увеличивала количество благоприятных шансов. Никто не обольщал себя надеждой найти капитана именно на 37-й параллели, вдоль которой был намечен маршрут экспедиции. Но можно было рассчитывать, что обнаружатся какие-нибудь следы пребывания Гарри Гранта, и уж во всяком случае она приводила прямо к месту кораблекрушения, а это было главное. Кроме того, если Айртон согласится присоединиться к путешественникам, указывать им дорогу в лесах провинции Виктория и довести до восточного побережья, то это был бы еще лишний шанс на успех. Гленнерван прекрасно понимал это и, стремясь заполучить себе столь полезного помощника в лице бывшего спутника Гарри Гранта, спросил хозяина дома, не будет ли он возражать, если Гленнерван предложит Айртону сопровождать их экспедицию. Падио Мур согласился, хотя и не очень охотно. Ему жаль было терять такого превосходного работника. Ну как, Айртон? Примите вы участие в нашей экспедиции для розысков потерпевших крушение на Британии? Айртон ответил на этот вопрос не сразу. Казалось, он несколько минут даже колебался, но затем, обдумав что-то, ответил: "Хорошо, сэр. Я отправлюсь с вами. Если мне не удастся навести вас на следы пребывания капитана Гранта, то во всяком случае, «Я доведу вас до того места, близ которого разбилось судно». «Спасибо, Айртон», — промолвил Гленнер Иван. «Разрешите, сэр, задать вам один вопрос?» «Говорите, мой друг, где вы встретитесь с Дунканом?» «В Мельбурне, если нам не понадобится пересечь Австралию от одного побережья до другого. В противном случае, если придется...» то на восточном побережье. В таком случае, капитан Дункана... Капитан будет ждать моих распоряжений в Мельбурне. Хорошо, сэр, сказал Айртон. Можете положиться на меня. Буду рассчитывать на вас, Айртон, ответил Гленерван. Пассажиры Дункана горячо поблагодарили боцмана Британии. Дети капитана Гранта не знали, как высказать ему свою нежность. Все радовались решению Айртона, за исключением Ирландца, терявшего в его лице умного и надежного помощника. Но Падио Мур понимал, какое значение придавал Гленарван участию Боцмана в экспедиции, и поэтому примирился с этой утратой. Гленарван поручил Ирландцу снабдить экспедицию средствами передвижения для путешествия через Австралию. И, заключив эту сделку и предварительно условившись с Айртоном о месте встречи, путешественники отправились обратно на яхту. Возвращались весело. Все изменилось. Все сомнения исчезли. Теперь отважной экспедиции не придется вести вслепую поиски вдоль 37-й параллели. Гарри Грант нашел приют на этом материке, и в этом уже нельзя было сомневаться, и сердца всех были полны той радостью, какая обычно царит в душе, когда уверенность сменяет, наконец, сомнение. Через два месяца, при благоприятных обстоятельствах, Дункан высадит Гарри Гранта на берег Шотландии. Когда Джон Манглс поддерживал предложение Паганеля совершить переход через Австралию в обществе пассажиров Дункана, то он предполагал, что на этот раз он примет участие в экспедиции. Начав на эту тему разговор с Гленерваном, он привел тысячу доводов в пользу своего участия в экспедиции. Говорил о своей преданности миссис Элен и лорду Гленервану, о своей пригодности как организатора о ненужности своего присутствия на Дункане. Словом, Джон Манглс привел множество всяких соображений, кроме главного, которое Гленарван знал и без него. Один только вопрос, Джон, ответил Ван, выслушав молодого капитана. Вполне ли вы доверяете своему помощнику? Вполне, ответил Джон Манглс. То Мостин опытный моряк. Он доведет Дункан до Мельбурна, хорошо отремонтирует его, а затем приведет судно на место встречи точно в назначенный день. То он человек долгой дисциплины. Он никогда не решится не выполнить приказа или отсрочить его. Вы можете вполне положиться на него так же, как на меня, сэр. «Решено, Джон, вы отправляетесь с нами», — сказал Гленнерван. И, улыбаясь, добавил. «Ведь желательно ваше присутствие, когда мы разыщем отца Мэри Грант». «О, сэр!» — пробормотал Джон Манглс. «Это все, что мог произнести молодой капитан». Побледнев, он сжал протянутую ему рваном руку. На следующий день Джон Манглс в сопровождении плотника и матросов, несших съестные припасы, Снова отправился в усадьбу Падио Мура. Он должен был вместе с Ирландцем заняться организацией транспорта для экспедиции. Вся семья колониста была в сборе, готовая по его указанию приступить к работе. Айртон находился тут же и не скупился на полезные советы, основанные на знании местных условий. Пади и Айртоном сошлись на том что женщинам следует ехать в фургоне, запряженном быками, а мужчинам – верхом на лошадях. Ирландец взялся снабдить экспедицию как животными, так и фургоном, представлявшим собой повозку длиной в 20 футов с брезентовым верхом. Ее четыре колеса сделаны были из сплошного дерева, без спиц, без ободов, без железных обручей Словом, это были просто деревянные диски. Передний ход телеги, отстоявший на большом расстоянии от заднего хода, был прикреплен к кузову фургона довольно первобытным способом, так что телега не могла делать крутых поворотов. К этому переднему ходу приделано было длиннейшее в 35 футов дышло. В него впрягались три пары быков. Эти животные тянули фургон при помощи ерма и прикрепленного к нему железной чекой шейного кольца. Нужно было большое искусство, чтобы управлять этим узким, длинным и валким фургоном и править быками при помощи одной только остроконечной палки. Но Айртон постиг это искусство на здешней ирландской ферме и Падди ручался за его ловкость. Поэтому Айртону и были поручены обязанности возницы. Фургон без рессор был малоудобен, но он был таков, и с этим приходилось мириться. Джон Манглс, не будучи в силах изменить что-либо в топорном строении колымаги, постарался сделать ее удобной внутри. Прежде всего, он разделил фургон дощатой перегородкой на два отделения. Заднее предназначалось для хранения съестных припасов, багажа и походной кухни мистера Олбинета. Передняя всецело поступало в распоряжение путешественниц. Плотник превратил его в уютную комнатку с толстым ковром на полу, туалетным столиком и двумя койками для Элен и Мэри Грант. Ночью для защиты от холода можно было опускать плотные кожаные занавеси. В случае необходимости и мужчины могли найти там приют во время сильных ливней. Но в хорошую погоду они должны были ночевать в палатке. Джон Манглс решил собрать в тесном помещении все вещи, необходимые для обеих женщин. И это ему удалось. Элен и Мэри Грант не должны были слишком сожалеть о комфортабельных каютах на Дункане. Снарядить в путь мужчин было проще. Приготовили семь выносливых лошадей. Для Гленорвана, Паганеля, Роберта Гранта, Макнапса, Джона Манглса и двух матросов, Вильсона и Мюллера Ди, сопровождавших своего хозяина в этой новой экспедиции. Айртону предстояло занять полагающееся ему место на козлах фургона, а мистер Олбинет, которого верховая езда отнюдь не прельщала, мог прекрасно устроиться в багажном отделении. Лошади и быки паслись на лугах фермы, и к моменту отъезда их легко можно было собрать. Отдав нужные распоряжения плотнику, Джон Манглс отправился на Дункан вместе с ирландским семейством, пожелавшим отдать визит Гленервану, Айртон тоже присоединился к ним, и около четырех часов пополудни Джон и его спутники были уже на борту Дункана. Гостей встретили с распростертыми объятиями. Гленерван пригласил всех отобедать на яхте. Он не пожелал остаться в долгу у гостеприимных австралийцев, и те с удовольствием приняли его приглашение. Мебелировка кают, обои, стенные ковры и вся надводная часть яхты, отделанная кленом и палисандровым деревом, все привело в восторг Падио Мура. Айртон же, наоборот, отнесся очень сдержанно ко всей этой дорогостоящей роскоши. Зато боцман Британии произвел осмотр яхты с точки зрения мореплавателя. Он обследовал яхту до дна трюма. Побывал в помещении, где работает винт, в машинном отделении осведомился о силе машины, о количестве топлива, поглощаемого ею, обследовал угольные камеры, кладовые, запасы пороха. Особенно заинтересовался он складом оружия и пушкой, стоящей на баке, и ее дальнобойностью. Гленнер убедился, что Айртон действительно опытный моряк. Он понял это по тем специальным вопросам, которые тот задавал. Боцман закончил обход осмотром мачт и такелажа. «Отличное у вас судно, сэр», — сказал он. «А главное, плывет отлично», — ответил Гленнерван. «А каков его тоннаж?» 210 тонн». «Думаю, я не ошибусь, если скажу, что Дункан...» плывя под всеми парусами, легко делает пятнадцать узлов. «Считайте все семнадцать», — отозвался Джон Манглс, — «и вы не ошибетесь». «Семнадцать?» — воскликнул Боцман. «Следовательно, ни одно военное судно, я имею в виду наилучшее, не в силах соперничать с ним». «Ни одно», — заявил капитан. «Дункан — настоящая гоночная яхта» и не даст себя обогнать ни при какой скорости. Даже под парусами? Даже под парусами. В таком случае, сэр, и вы, капитан, примите поздравление моряка, знающего цену хорошему судну. — Рад слышать это, Айртон, — ответил Гленнерван. — Оставайтесь на нашем судне. и Если вы захотите, этот корабль станет и вашим. «Я подумаю об этом, сэр», — просто ответил Боцман. Появившийся в эту минуту мистер Олбинет доложил, что обед подан. Гленнер Ван с гостями направились в кают-компанию. «Умный малый этот Айртон», — заметил Паганель, обращаясь к майору. «Слишком умный», — тихо отозвался Макнапс, которому, впрочем, без всяких оснований, Не нравилось лицо Ботсмана и его манера держать себя. Во время обеда Айртон, прекрасно знавший австралийский материк, рассказывал о нем много интересных подробностей. Он осведомился у лорда Гленнервана, сколько матросов тот берет с собой в экспедицию. Узнав, что только двоих, Мюллера и, и Вильсона, он, казалось, удивился и посоветовал Гленнервану сформировать отряд из лучших матросов Дункана. Он так упорно настаивал на этом, что такая горячность должна была изгладить всякое подозрение у майора. «Но ведь наше путешествие по Южной Австралии не представляет никакой опасности», — проговорил Гленнерван. «Никакой», — поспешил подтвердить Айртон. «В таком случае...» Оставим на Дункане как можно больше народа. Чтобы вести Дункан под парусами в Мельбурн и ремонтировать его, нужны люди. Очень важно, чтобы яхта прибыла точно в назначенный срок к месту свидания. Поэтому не будем сокращать его команду». Айртон, по-видимому, понял соображение лорда Гленарвана и больше не настаивал. С наступлением вечера ирландцы и шотландцы распрощались. Айртон и семья Падио Мура вернулись на ферму. Лошади и фургон с быками должны были быть готовы к следующему дню. Отъезд назначили на 8 часов утра. Элен Гленнерван и Мэри Грант занялись последними приготовлениями. Сборы были недолгие и менее кропотливые, чем сборы Жака Паганелли. Ученый добрую часть ночи провозился со своей подзорной трубой, вытирал ее, развинчивал, снова свинчивал, и поэтому утро застало его еще спящим. Майор зычным голосом разбудил его. Джон Манглс отправил багаж на ферму. Шлюпка ждала путешественников. Они тотчас заняли в ней места. Молодой капитан отдавал последние распоряжения тому Остину. Он особенно настаивал на том, чтобы его помощник ждал приказаний Гленнервана в Мельбурне, и каковы бы они ни были, точно выполнил их. Старый моряк заверил Джона Манглса, что тот может положиться на него. От имени всей команды он пожелал Гленнервану полного успеха экспедиции. Шлюпка отчалила от трапа под громовое «Ура команды!». За десять минут она достигла берега, а спустя еще четверть часа путешественники были уже на ирландской ферме. Все было готово к отъезду. Леди Элен пришла в восторг от своего помещения. Особенно понравился ей огромный фургон, такой массивный. Его первобытные колеса, а шесть впряженных попарно быков придавали фургону какой-то патриархальный вид. Айртон держал в руках остроконечную палку, ждал приказаний нового хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Паганель. «Какая чудесная повозка! Ни одна почтовая карета в мире не сравнится с ней. «Всего интереснее разъезжать по свету по способу бродячих труб. Дом, который движется, катится, останавливается тогда, когда вам угодно. Что может быть лучше?» «Это некогда понимали сарматы и не путешествовали иначе». Господин Паганель обратилась к нему Элен. «Надеюсь, что буду иметь удовольствие». «Принимать вас в моем салоне?» «Конечно, сударыня, почту за честь». «Какой же день ваш приемный?» «Для своих друзей я буду дома ежедневно», смеясь, ответила Элен. «А вы?» «Самый преданный из них, мадам», галантно ответил Паганель. Этот обмен любезностями был прерван появлением семи оседланных и взнузданных лошадей. Их привел один из сыновей пади Умура. Лорд Гленнерван уплатил ирландцу фермеру за все приобретенное у него и горячо поблагодарил, что для честного колониста было не менее ценно, чем полученные золотые гинеи. Был дан сигнал к отъезду. Леди Элен и мисс Мэри заняли места в своем отделении. Айртон на козлах, а мистер Олбинет в задней части фургона. Кленерван, майор, Паганель, Роберт, Джон Манглс, оба матроса, все вооруженные карабинами и револьверами, сели верхом на лошадей. «Бог в помощь!» — крикнули Пади Умур и его семья. Айртон издал особый возглас и кольнул длинной остроконечной палкой быков. Фургон тронулся, доски затрещали, оси в ступицах колес заскрипели, и вскоре гостеприимная ферма славного ирландца скрылась за поворотом дороги.